Глава 11. Зима. Валяние шерсти. Сукновальня. Неотвязная мысль Пенкрофа. Приманки из китового уса. Какую услугу может оказать альбатрос? Горючие грядущих веков. Топ и юб. Буря. Разрушение на птичьем дворе. Экскурсия на болото. Сайра Смит остается дома. Исследование колодца.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 Инженер с помощью своих товарищей, считая и Пенкрофа, которому ещё раз пришлось бросить постройку бота, принялись за подготовительные работы. Надо было очистить шерсть от пропитавших её маслянистых и жирных веществ, которые называются жиропотом. Шерсть обезжирили так. Погрузили её в чаны, наполненные водой, нагретой до 70 градусов, и продержали там сутки. Затем, как следует промыли,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 непонятным упрямством отстаивал свою затею, должно быть, сам не отдавая себе отчета, чего он так упорствует. «Как же так, друг мой?» — сказал ему однажды инженер. «Вы расхваливали остров Линкольна, жалели, что придется его покинуть, а теперь сами хотите с ним расстаться». «Всего лишь на несколько дней», — отвечал Пенкроф.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 — Однако я утверждаю, и вы не будете этого отрицать, — продолжал гедон Спилет, — что настанет день, когда все залежи каменного угля истощатся. — Ну, залежи каменного угля ещё так велики, что их не исчерпать, и сотни тысяч рабочих, извлекающих из недр земли ежегодно сто миллионов квинталов угля. — Но потребление угля возрастает, — возразил гедон Спилет, — и можно предвидеть, что вскоре